Глава десятая Линна валилась в ванную, с кучей выданной ей Она не думала ни о чем. В голове царила такая пустота, какой у нее никогда не бывало. Да Лина даже не подозревала, что такое может быть. Только раз в одной из медитаций, которым время от времени устраивал Марк, Случилось нечто подобное. Вот такое странное состояние. Равновесие и присутствие. Но если в тот момент это было только мгновение, то сейчас Лина была полна этим состоянием до краев. Нормально ли это? Может, и ненормально. А нормально упасть в люк и попасть в другой мир? Лина стащила себя грязную одежду. И только сейчас увидела большую деревянную лохань. Над лоханью торчал ржавый кран. Вполне знакомого вида. Лина повернула вентиль и ахнула. Ледяная вода из крана хлынула прямо в лохань. И вот тут ее странное состояние, присутствие-неприсутствие, как корова языком слизнула, Лина взвизнула. И бросилась к двери. «Мастер, твою ж мать!» Заорала она. «Там вода ледяная!» Виль очнулся. Одинокий. Он и забыл, что Лина обычный человек. Несмотря на все свои выдающиеся качества. Ведь ему после перестройки ледяная вода никак не вредила. А скорее наоборот. Да он давно уже не обращал никакого внимания на ее температуру. А вот для непривыкшей девушки это еще один стресс. Впрочем, одинокий послал на редкость стрессоустойчивую особу. Невольно подумал Виль и подошел к двери. «Слева лежит серый круглый камень. Ты его видишь, ученица?» Лина повернулась и увидела камень. Он лежал у самой Лохани в побитой металлической миске. «Вижу. Положи его в воду на пару минут». Это нагревательный артефакт», – пояснил охотник. Лина кинулась к Лохани и закинула в нее камень. Камень до этого момента лежавший спокойно начал сразу менять свой цвет, практически сразу став красным. Вокруг него появились пузырьки, и вода начала быстро нагреваться. «Только руки туда не суй, слышишь, ученица», – крикнул Виль, – «потому что в первые минуты попадания нагревательного артефакта воду нужно держаться от него подальше вот через пять минут пожалуйста вынимай он за это время отдаст всю свою энергию ледяной воде и опять станет серым и холодным. лина понятливо кивнула хоть за дверью этого было и не видно. подождать пять минут было конечно непривычно для девушки ведь там в своем мире, Ей было достаточно повернуть рычажок определенным образом, и вода нужной температуры уже текла из крана. И кран такой ржавый. Лина последний раз видела только в оздоровительном лагере, в детские свои годы. «Интересно, здесь у них устроено?» Вдруг подумала Лина. «Нагревательный артефакт. Вы подумайте. Она аккуратно». Двумя пальцами. Вытащила камень из воды. Мало ли еще обожжешься. И сразу же бултыхнулась в лохань. Вода была такая приятная, что и выходить из нее не хотелось. Лина бы и не вышла, если бы не этот Виль, который ждал за дверью и наверняка злился. Мужики вообще не любят ждать. Девушка быстро привела себя в порядок. И стала одеваться. Интересно, чью это одежду принес мне мой новый мастер? И где же та, что носила все эти вещи? Сердце у девушки вдруг тревожно забилось. Она вытащила из кучи нижнее белье. Поразительно похожее на земное. Только сделанное из плотного, то ли хлопка, то ли очень на него похожего материала. Надевать его. Явно чужое, не хотелось совсем, но белье было чистое и даже выглаженное, а у Лины… Так что Лина надела все, что принес ей Виль. Одежда была точь-в-точь, -точь, как у него. Похоже, это униформа для охотников, подумала девушка. Кожаные, облегающие штаны черного цвета, рубашка с длинными рукавами из приятного к телу материала. Но тесноватая в груди. И жилетка черная же жилетка с множеством карманов и карманчиков. В жилетку Лена сразу влюбилась. Она пригладила свои короткие, волнистые волосы и вздохнула. Пора было выходить из ванной. Вон мастер-то уже кругами там ходит. Но тут на Лену опять напало совсем детское желание спрятаться. И не выходить. Чур меня, чур. Как бывает, когда детки играют в прятки. У Лина племяшка трех лет такая. Голову спрячет под скатерть. Сама никого не видит. Только попа до ножки пухлые торчат. И кричит. «Меня нет, я в домике». Девушка грустно улыбнулась. «Оксанка в домике». А вот Лина на форпосте. И ей никуда не спрятаться. За дверью Лину ждет охотник.